Глава 21 «Для всех ты отступник, Игорин Федор Максимович. Для меня же, как был братом Григорием Федоровичем Демидовым, так и остался». Грустно улыбнувшись, покачала головой Анна, а потом протянула руки. «Дай хоть обниму тебя, паршивец ты такой. И столько в голосе было радости, отчаяния и тоски, что я не смог отказать. Подошел к ней и, склонившись, не только позволил заключить себя в объятия, но и ответил на них. А потом почувствовал, как мои щеки коснулись мягкие, горячие и мокрые губы. «Господи, сколько же я слез выплакала, когда пришла весть о гибели семьи!» Жарко зашептала она, обдавая мое ухо горячим дыханием. «А ты живой, всем бедам и тварям зло! Анна отстранилась, продолжая держать меня за плечи, и окинула взглядом. Материнским? Да, именно это сравнение и пришло мне на ум. Взрослел, заматерел. Молодец, братишка. Так их всех. Пусть боятся. Мама, это кто? Послышался голос мальца, вцепившегося в юбку Анны. Андрюша, это твой дядя. Подхватив сына на руки, произнесла она. Я покачал головой, и сестра, понимающая, улыбнулась. «Дядя Федя, сынок». Мальчонка посмотрел на меня изучающим взглядом и с детской непосредственностью потянулся, явно просясь ко мне на руки. Анна слегка подала его в мою сторону, и я был вынужден подхватить мальца. «А вынужден ли?» «Вот уж сомневаюсь. Не смог бы я отказать ребенку, потому что люблю детей. А этот и вовсе располагал к себе с первого взгляда. Возможно, сыграла свою роль родная кровь. Откуда же мне знать?» «Однако в груди у меня ёкнуло. Факт. А еще Ирина. Та, с которой мой реципиент не просто ладил, а был по-настоящему близок, отвернулась от него. Ну или все же меня, едва только узнала об отказе от наследства, титула и имени. Санна Анной Григорий всегда откровенно враждовал. Она гоняла его, пока он был маленьким, всячески третировала, когда стал подростком, и не давала жития в юношестве». Причем нередко их ссоры с рецепентом сопровождались драками. Не сказать, что Григорий отвечал ей, все же поднять руку на девушку он не мог. Но она-то не стеснялась. Да, они ненавидели друг друга, как кошка с собакой. И именно она, несмотря ни на какие перипетии, искренне обрадовалась ему. «Занавес!» «Ты нас представишь?» – спросила Анна, посмотрев на Настю. «Извини. Бирюкова Анастасия Ильинична...» «А это моя сестра, Уварова Анна Федоровна и ее сын Андрей». «Очень приятно», – протянула руку Анна, осматривая Настю оценивающим взглядом. «Я просто состою на службе у Федора Максимовича», – смутившись произнесла моя подруга. «Я так и подумала», – мягко улыбнувшись, дружелюбно произнесла Анна и сделала приглашающий жест в сторону столика. «Это точно сестра Григория?» Я не на шутку встряхнул память реципиента относительно нее. Ни одной положительной эмоции или мысли, одна враждая ненависть, как, впрочем, и готовность порвать за нее любого, но это связано только с чувством долга перед родом и ничем иным. Абсолютная память – это благо, а если есть еще и богатый опыт ее использования, то и великолепный инструмент, с помощью которого можно добиться многого. К примеру, я всего лишь за несколько секунд сумел вытащить из памяти целый ряд картинок, лишь промелькнувших перед взором ничего не заметившего Григория. Так вот, судя по выражению ее лица, Анна всегда за него переживала. «Гриша», — начала была Анна, когда мы присели за столик. «Федор», — поправил я ее. «Дело даже не в принципе. Просто я ни одного дня не был Григорием, и при таком обращении ощущаю дискомфорт Федор, хмыкнув задумчиво, произнесла она и продолжила. «Знаешь, когда до нас дошла весть, что ты выжил и прячешься в Пскове, я упросила свекра доставить тебя в его родовую усадьбу». «Так значит, те стражники были не от Ирины, а от тебя?» — уточнил я, осматриваясь вокруг. «Наши с и появление и в особенности встреча с Анной откровенно заинтересовали пассажиров, которые то и дело бросали на нас взгляды». Оно и не удивительно, Потерпевшие крушение в воздухе и сумевшие высадиться на движущийся дирижабль – это само по себе событие не рядовое, А тут еще и встреча то ли знакомых, то ли родственников. Но главное, я приметил в их взглядах еще и узнавание. Ну что сказать. В газетах обо мне писали довольно много, и я не стеснялся позировать перед фотографами. В этом мире поток информации пока еще незначительный, и память у аборигенов более цепкая – а потому никаких сомнений, что нас с Настей опознали». «Я посчитала, что ты не последуешь за ними, если услышишь мое имя». Заказав Стюарту три чашки кофе и корзинку с выпечкой, ответила она. «Им стоило просто отбить меня, передать от тебя послание и отпустить», произнес я, вновь переведя взгляд на сестру. «Ни капли сожалений по поводу убийства стражников великого князя Саратовского. С чего бы?» «Я хотела тебя защитить». Или сделать из меня марионетку, хмыкнув, уточнил я. Даже свекра такая мысль не посетила, покачав головой, возразила Анна. Он ведь старается держаться подальше от всех этих великокняжеских дрязг и подковерных игр. Отец и не отдал бы меня за Игоря, если бы не мой склочный характер. Побоялся, что я останусь в старых девах, и едва у меня проявился интерес к наследнику Саратовского великого князя, как батюшка поспешил выдать меня замуж. Мы просто хотели дать тебе защиту. Но ты показал, что не нуждаешься в ней. Константин Борисович заявил, что моего братца не оберегать надо, а беречься от него». «И тебя не смущает то, что я отступник?» «А у тебя был другой выход?» «Этот вывод, следствие о бомбистах социалистах, чушь несусветная. Все понимают, что к устранению нашей семьи причастен дядюшка, а значит, гниль внутри дома». «Займи ты большекаменский стол и не протянул бы долго. Только глупец не поймет, что ты решил пойти другим путем, и смерть Брилева лишнее тому подтверждение. Как и то, что ты за короткий срок обзавелся своей командой, преданной лично тебе». «Я не собираюсь воевать с дядюшкой, и, не думая откровенничать, ответил я». «А у тебя нет другого выхода, Гриша, и ты это знаешь». Она накрыла своей ладошкой мою руку и виновато улыбнулась. «Ни свёкр, ни муж не желают в это влезать. Не позволяют и мне. Но я сделаю все, что в моих силах. Можешь на меня рассчитывать». «Кстати, а где Игорь Константинович? Решил я сменить тему разговора». «Мы путешествуем инкогнито. Но из-за неотложных дел он был вынужден временно оставить нас и вновь присоединиться в Каракасе». «Понятно». «Анастасия Ильинична, а это правда, что вы целительница?» – обратилась Анна к моей подруге, явно желая познакомиться с ней получше. «Да, это правда», – отпив глоток кофе, скромно ответила она. «Вы отказали Брилёву в том, чтобы стать его ученицей, и вместо этого убили его за то, что он хотел убить Гришу?» Федора, поправил я. «Но Анна даже не посмотрела в мою сторону, не сводя взгляда с Насти. «Ну, не то чтобы из-за Федора Максимовича, просто я на службе и должна защищать всех членов команды, как и каждый из них друг друга, в меру своих сил и способностей». Звучало это как-то неубедительно. Настя заикалась, мычала и растерянно отводила взгляд в сторону. Сестра же, ну а кто еще то не сводила с нее лукавого взгляда, порой стреляя им и в меня. «Да чего уж там, она откровенно забавлялась». «Вы берегите его, пожалуйста», — эдак двусмысленно произнесла Анна, теперь уже накрывая ладошкой руку новоявленной знакомой. «Он порой невыносим, ершисто капризен, как ребенок. Но это наносное, в душе Гриша... в смысле Федор... ранимый и романтичный». «Я не понял, Анна. Ты меня сватаешь, что ли?» — вздернул я брови. «Я?» — искренне удивилась она. «А это действительно нужно? Да вы на себя посмотрите». В этот момент через салон пробежала группа встревоженных матросов. Небывалое событие. В пассажирском салоне могут появляться только офицеры и стюарты. Остальным членам экипажа сюда ход заказан. «Так, вечер перестает быть томным», — невольно поглаживая коловраты и хауду на бедрах, произнес я. «Ты думаешь, это пираты?» — видя мою реакцию, спросила Настя. Судя по тому, что мы не ощущаем никакого дискомфорта, а машины работают без перебоев, об аварии говорить не приходится. И тогда вариантов только два. Первый – на нас надвигается грозовой фронт, но тогда ты его почувствовала бы. И второй – джентльмены удачи». «Ты собираешься драться?» – удивилась Анна. «Предлагаешь просто поднять ручки?» – поднимаясь со стула, в свою очередь спросил я. Нападения на пассажирские лайнеры практически никогда не приводят к жертвам». «Пираты берут заложников для получения выкупа, и всегда дело решается миром», — попыталась меня вразумить сестра. «Извини, но благодаря газетчикам мое лицо слишком хорошо известно, и, судя по реакции пассажиров, меня, скорее всего, опознают». Сеньор Горин, сеньор капитан просит вас и вашу спутницу сдать оружие и не оказывать сопротивления. Мы несем ответственность за пассажиров», — оборвал меня подошедший младший механик Лопес. Его сопровождали четверо вооруженных матросов. Не сказать, что настрой у них решительный, все же слава идет впереди меня. Но заметно, что свой долг они выполнят до конца. И он не в том, чтобы устраивать бой на борту пассажирского лайнера, лишенного какой-либо защиты. «Анна, мне интересно, о чем вы с мужем вообще думали, когда садились на Милагрес? вздохнул я. Сеньор Горин», – вновь начал было Лопес. «Мне некогда было с ним разговаривать» как не хотелось ей испытывать судьбу, сидя на заднице ровно в расчете на авось. Поэтому я подал знак Насте, и она ударила по этой пятерке рассеивателем. «Я правильно тебя поняла?» – спросила Настя, когда они рухнули на палубу безвольными куклами. «Абсолютно», – кивнул я и тут же повысил голос. «Спокойно, сеньоры и сеньориты, они живы, просто находятся без сознания». «Как многие из вас уже догадались, я владелец фрегата Носорог и приватир русского царства «Горин». Мы пройдем на мостик, чтобы выяснить у сеньора капитана суть его претензий к нам. И для этого нам не нужен конвой». Я обвел взглядом присутствующих, убедился в том, что героев нет, и нам никто не собирается препятствовать, после чего кивнул Анне в знак прощания и Насте, чтобы следовала за мной. Топор вызвал я, спускаясь по трапу на служебную палубу. «Слушаю вас, Федор Максимович. Вы уже взлетели?» «Взлетаем. Нам с Анастасией Ильиничной скучно без приключений. Похоже, появились пираты. Капитан пытался нас разоружить. Сейчас направляемся на мостик, чтобы выяснить обстоятельства». «В ответ молчание. К гадалке не ходить, парень сейчас костерит меня с Настей и нашу тягу к поиску приключений на пятую точку». «В принципе, прав». «Ну, что такого? Полетели бы двумя бортами, держались бы порознь и отдыхали бы в свое удовольствие. Зато маловероятно, что в шквал не повезло бы сразу двум самолетам. И вообще, что плохого в том, чтобы отдыхать на особицу, но иметь помощь в шаговой доступности?» «Остановить нас с Настей никто не пытался. Удивление на лицах встреченных, конечно, читалось, но только и того. Хотя я и не подумал подпускать к себе хоть кого бы то ни было». Ну мало ли, вдруг найдется какой умелый боец, да врежет так, что мы с подругой не успеем ничего предпринять. Дверь в ходовую рубку перед нами также никто запирать не стал, бесполезно же. Ну а мы не спешили расслабляться. Оказавшись внутри, я жестом дал понять находящимся там, что слишком близко приближаться к нам не стоит. Зазевавшийся был матрос тут же отлетел в сторону, получив от вея пинок воздушным молотом. Ударила она его не в полную силу, так что тот даже сознание не потерял. Зато сразу все встало на свои места. «Сеньор Акунья, я попросил бы вас коротко обрисовать ситуацию», сходу заговорил я, даже не думая о том, что попираю авторитет первого после бога. «Вот как-то без разницы, если этот надутый индюк решил отдать меня на растерзание бриттым или французам. Я уже знаю, чем это все закончится. Конечно, есть шанс, что меня и не узнают». Но, судя по реакции пассажиров, это вряд ли. Я сейчас, что говорится, на пике популярности. К тому же, кто-то может просто выкупить себе свободу, указав на более лакомый кусок. Ни к чему мне эти риски, коль скоро я могу и без носорога огрызнуться так, что мало не покажется. Капитан понял, что я не склонен к лишним разговорам, как и то, что пусть он и командует судном, сейчас тут распоряжаюсь я» потому что за моей спиной маячит целительница, а впереди нас идет слава непревзойденных бойцов и охотников на пиратов. Разумеется, он не робкого десятка, но ты поди прояви характер и полезь в драку, когда на тебе ответственность за сотню пассажиров и членов экипажа, а на борту огонь можно разводить строго в отведенных и оборудованных для этого местах. О том, чтобы затевать перестрелку, нечего и мечтать». «Пиратская бригантина-молния требует принять на борт досмотровую команду», указав в сторону окна слева, начал пояснять капитан. «Сопротивляться ему мы не можем, у нас на борту из артефактов только облегчитель. Им не потребуется даже пускать ракету, достаточно нескольких попаданий гранатами из револьверной пушки, чтобы мы превратились в огромный костер». «Я согласился бы с вами не будь на борту нас с Анастасией Ильиничной», подходя к окну и глядя на идущий параллельным курсом дирижабль, произнес я. «Ну, что сказать. Типичное малотонажное гражданское судно, грузоподъемностью порядка 600 пудов. Раз в пять меньше моего носорога. На артиллерийской палубе я рассмотрел пару картечниц, револьверную пушку и установку на 4 направляющие для ракет большого калибра». Наличие вооружения указывает на то, что у него на борту имеется полный комплект артефактов. Грузоподъемность у него, конечно, скромная, и летная палуба отсутствует. Однако под гондолой я приметил летающую лодку «Кертис», точно такую же, что врезалась в нас. Она подвешивалась на крюк и втягивалась в ангар через крестообразный вырез в палубе. Сейчас пираты как раз завершили ее спуск на ребетке и разомкнули цепное устройство». Биплан сначала ухнул вниз, но затем выровнялся и, рубя воздух пропеллерами, начал уверенно набирать высоту. «Они высадят досмотровую команду на верхнюю палубу?» — поинтересовался я. «К чему им ненужные риски?» — возразил капитан. «Запросили посадку на нашу летную палубу. Мы уже открыли аппарели, готовы их принять». «Послушайте, сеньор Горин. «Водород не любит шуток. Я, конечно, понимаю, что вы на вашем фрегате привыкли быть под защитой артефактов. Мы не всегда под защитой артефактов. вы не напасешься. И что такое пожарная безопасность, я знаю не понаслышке. Но и сейчас мне деться некуда». «Вообще-то я врал. Кокон на носороге всегда активен. Не вижу смысла экономить на безопасности, коль скоро могу себе это позволить. Мало ли какая случайность произойдет. Не хватало только лишиться корабля из-за неосторожного обращения с огнем. «Вы можете улететь», — начал было капитан, явно имея в виду самолет-разведчик. «Я лишен выбора», — оборвал его я. «У вас на борту женщина, которая мне дорога». «И ради этого вы поставите под угрозу жизни более полутора-ста человек?» «Ради своих близких я могу вообще весь мир в труху стереть, сеньор Акунья. Так что просто не мешайте мне, и все будет в порядке». Я вперил в капитана взгляд, явственно давая понять, что это не шутка. Бог весть, когда и как Анна успела стать мне настолько своей и родной, что я готов был ради нее рискнуть, но это случилось. Не мог я ее оставить без защиты, и все тут. «Фея, налетную палубу», — приказал я. «Приняла», — ответила она, извлекая из кабуры револьвер и хауду. «Все просто и предельно ясно». Коль скоро я использовал позывной, значит действовать следует как в бою. Топор вызвал я уже выходя из ходовой рубки. Слушаю, Федор Максимович. Вылетели? Уже летим. Я поднял по тревоге отделение штурмовиков. Только когда мы еще до вас доберемся? Нормально все будет. В крайнем случае возьмёте пирата на абордаж. Не станут же они нас убивать. Вообще-то еще как станут. Во всяком случае, Настю наверняка... С одаренными лучше не связываться, если случилось пересечься, то валить нужно наглухо и никак иначе».